«Тебе еще повезло!» — с детской непосредственностью сообщил Уильям. «В смысле?» — Исаак нахмурился. «У тебя еще осталась здоровая рука, да и вторая тоже почти целая». «Повезло? Да я бы лучше отказался от ног, чем от руки!» — прошептал Исаак. Уильям его не слушал. «Виланд — настоящий герой! Он не сдался! Он снова начал ковать!» Он умел это делать лучше всех, так что ему некуда было деваться, ведь иначе он не стал бы счастливым. Я уверен, что он стал бы ковать и с одной рукой. Глаза у Илья Магарили. Если бы он знал, какую боль причиняет Исааку этими словами, он бы никогда их не произнес, ведь он любил этого грустного человека как отца и больше всего на свете хотел видеть его счастливым. А Исаак рассказал мне о Виланде. Восторженно прокричал Уильям за столом и, взяв кусок хлеба, принялся медленно есть. «Что случилось? Ты что, не хочешь есть?» — недовольно спросила Роза. «Хочу. Но у меня зуб шатается!» — прошепелявил Уильям. Взяв мальчика за подбородок, Роза ему улыбнулась. «Ну-ка, покажи!» Смотри. Уильям языком надавил на нижний резец, и из десны потекла кровь. «Ну, он скоро выпадет!» — Роза рассмеялась. «А у меня уже двух нету!» — вмешалась Мария. Открыв рот, она сунула указательный палец в большую дырку между зубами. «Вот, видишь?» — Исаак нежно погладил дочь по щеке. «Да, история о Виланде великолепно. Элена улыбнулась. Ее знает любой ребенок в Англии. Наверняка именно поэтому многие люди уважают и побаиваются нас, кузнецов. Они думают, что когда мы закаляем сталь ночью, нам помогают темные силы. Они считают, что власть над железом нам дают гномы и эльфы. А некоторые знахарки даже верят в то, что вода, в которой закаливали железо, обладает целебными свойствами». Элен пожала плечами. «Мне нравилось, когда Донован долгими зимними вечерами рассказывал нам эту историю. Когда было холодно, мы все рассаживались вокруг очага, а Донован всегда приукрашивал свой рассказ новыми подробностями и говорил с таким вдохновением. Тогда в Танкарвилле мне очень хотелось научиться ковать так же, как это делал Виланд». И я часто мечтала о том, чтобы пойти в ученики к гному. Когда я рассказала об этом Дону Ивану, он сделал вид, что сердится. «Я, конечно, низенький, но я не гном», — сказал он, смеясь надо мной. А я чуть не провалилась сквозь землю от стыда. Щеки у Элен раскраснелись, упрямые локоны выбились из-под косынки и создавали вокруг ее лица золотой ореол, переевавшейся, когда она смеялась. Увидев, как в ее зеленых глазах отражаются отблески огня, Исаак почувствовал, что у него сжался живот. Встав из-за стола, он опрокинул стул и, быстро подняв его, молча удалился в свою комнату. Жан удивленно посмотрел на Элен. По-моему, эти истории о виленде разбередили в нем старые раны. Ему было жаль Исаака хотя его реакция показалась Жану слишком бурной. Когда Элен вечером легла рядом с Исааком в постель, он уже, казалось, спал. Глаза у него были закрыты, а грудь равномерно вздымалась.